Глава 54. Я еще раз окинула взглядом просторную комнату и удовлетворенно кивнула. Все кругом сияло чистотой. Сейчас Любашин дом мало напоминал тот, в котором я оказалась год назад. Тогда здесь все выглядело нежилым, убогим, покрытым слоем многолетней пыли. Теперь же дом значительно изменился. Перестеленный пол был выкрашен темно коричневой краской, а в спальнях — кремовой. Вместо старых окон вставили новые, Их я украсила светлыми занавесками. Стены оклеили светлыми неброскими обоями. Все вещи перемыты и расставлены, каждая на своем месте. Улыбнувшись, я закрыла дверь, прошла через сени и вышла на крыльцо, где меня ждали Атос и Рада. Их мать Леся вчера ушла в тайгу вместе со Степаном. «Ну, мои хорошие, пойдемте домой», — скомандовала я этой сладкой парочке. Заперев дверь на висячий замок, я поплотнее запахнула куртку. Сентябрь в этом году выдался холодным. Моросила. В сопровождении собак я двинулась вдоль дороги к дому Степана, нашему дому. Достав мобильник из кармана куртки, я набрала Любашу. «Абонент находится вне зоны действия сети», — прозвучал в телефоне механический ответ. Я вздохнула и написала сообщение. «Мы ждали твоего звонка, чтобы уточнить, каким поездом ты прибудешь в Томск. Ты чего не отвечаешь?» Я не могла дозвониться до Любаши уже два дня. Она планировала переехать со всеми своими потрохами, как она выразилась, сюда к нам во второй половине сентября. На прошлой неделе, когда я последний раз разговаривала с подругой, она сказала, что будет брать билет на 18 или 19 число и как только купит, сообщит мне, чтобы Степан успел вернуться из тайги и встретить ее. Любаша не позвонила. Сегодня уже 20-е, а она по-прежнему молчала. Мне удалось взять билеты или, может, образовались неотложные дела. Я не знала, что и думать. Дом к ее приезду мы подготовили. Сегодня в очередной раз я его проверила. Все было в порядке. Душа сжимала необъяснимая тревога. Может, Любаша телефон потеряла? Не могло ведь с ней ничего случиться. Любаша не я, она себя в обиду не даст. Степан уговаривал меня не волноваться, предположив, что наверняка Любаша либо еще не покупала билеты, либо так закрутилась с делами перед отъездом, что забыла позвонить. Может, она зарядку для телефона не взяла и теперь не могла связаться с нами. Степан подтрунивал над моими страхами, считая, что я всегда найду повод попереживать из-за чего-нибудь. Моя жизнь была слишком безоблачной последние несколько месяцев, к чему я совершенно не привыкла вот подсознательно и искала любой повод для волнения. Василий Сергеевич, адвокат Рамиля, который вел мои дела, без проблем добился развода и подал исковое заявление в суд на раздел имущества. На тот момент Любаша все еще гостила у нас, а потому именно она вызвалась съездить со мной в Москву, чтобы поменять все документы. Степан рвался со мной, боясь, что теперь, когда меня не будет постоянно сопровождать охрана Рамиля, я ненароком столкнусь с бывшим мужем, Однако, рассудив, мы решили, что лучше ему остаться на хозяйстве и не светиться в Москве. А Любаша... С ней я чувствовала себя в безопасности. Да и не было больше во мне того страха, который я раньше испытывала перед Денисом. Он не посмеет меня тронуть. К тому же ему было не до меня. Рамиль во многом оказался прав. Человек, которому поручили по новой расследовать дело, найденное в парке женщины, оказался дотошным. Люди, признанные виновными в убийстве, дали показания человеке, который подсунул им эту работенку. Им оказался один из охранников Дениса. Стоило чуть надавить, и охранник выложил все как на духу. Имя Дениса оказалось замарано так, что отмыться у него не получилось. Велось следствие, хотя адвокаты моего бывшего мужа были лучшими в стране и пытались сделать все возможное, чтобы Денису не предъявили обвинения в организации убийства. На фоне такого громкого скандала выиграть суд по разделу имущества Василию Сергеевичу не составило труда. Адвокат позвонил мне несколько дней назад и сообщил, что я теперь весьма богатая женщина. Что делать со свалившимся на меня богатством, я пока не знала. Я даже думать об этом не хотела. Не хотела этих денег. Наконец, добравшись до дома, я вынесла собакам поесть и принялась за собственный нехитрый ужин. Когда Степана не было дома, я не утруждала себя готовкой. Вот завтра, когда он вернется из тайги, я обязательно придумаю и сделаю что-нибудь вкусненькое. На этот раз его вылазка на охоту будет короткой, всего пару дней. Человек, которого Степан повел в тайгу, не располагал большим количеством свободного времени. Тем лучше для меня. Я больше не боялась оставаться одна. Однако без Степана мне было тоскливо. Завибрировал телефон. Взглянув на экран, я увидела высветившееся имя. «Любаша! Наконец-то!» «Любаша!» — крикнула я в трубку. «Любаша! Ты куда пропала?» В телефоне послышался треск, а потом полетели гудки отбоя. боя. «Что ж это за связь такая?» — проворчала я и начала набирать подругу. Однако телефон снова оказался вне зоны доступа. Ладно, может, она в пути, а в поезде плохо ловит сигнал. Мало ли, где Любаша сейчас проезжает. Позвонить Степану? Нет, зачем его отвлекать? Тем более от Любаши я не узнала ничего конкретного. На мобильном прозвучал сигнал входящего сообщения. «Я скоро буду», — гласила Любашина сообщение. «Связь плохая, чтоб ее. Ну вот, а я волновалась. «Когда тебя встретить? Каким поездом ты приезжаешь в Томск?» — отправила я. «Завтра, вечернем, в 19.43». Я написала, что все поняла, и Степан будет ждать ее на выходе из здания вокзала, но это сообщение осталось непрочитанным. Наверное, у Любаши снова пропала связь. Я тут же позвонила Степану. — Любаша завтра в 7.40 приезжает! — радостно крикнула я в трубку. — Не ори! — засмеялся Степан. — Всех кабанов мне распугаешь. — Они рядом? — зашептала я. — Ага, подслушивают. — Так ты сможешь встретить Любашу? Успеешь? Поняв, что он шутит, улыбаясь, спросила я. «Смогу». «Тогда завтра, не заезжая домой, я отвезу клиента прямо в Томск и дождусь там Любашу. Как раз к ее поезду подоспею. Дорога-то дальняя». «Хорошо. Тогда до завтра». «До послезавтра. Я Любашу к своим отвезу, переночуем, а на следующий день домой». «И то правда», — согласилась я. «Устанете же». Мы распрощались. Степан напомнил запереть двери и окна. Не стоило ему волноваться. Об этом я не забывала никогда. Ночью начался ливень.